«А почему бы нам не взять Аманду с собой?» Небрежным тоном предложил Пол, и Джен посмотрел на него с крайним раздражением. «Ты что? Никогда не слушаешь, что я тебе говорю?» — спросила она. «Я уже целый год твержу, что мама никуда не выходит, что она подавлена, расстроена, что мама похудела, как... как я не знаю кто. Она целыми днями сидит в гостиной или в кабинете и ждет смерти». А ты предлагаешь вытащить ее на вечеринку, да еще на такую, какие бывают у твоего отца. Мама и раньше не танцевала, а теперь и подавно. Ты просто спятил пол. «Но, может быть, именно это ей надо?» — огрызнулся пол, торопливо собирая в папку бумаги. Он как раз собирался на работу. «По крайней мере, спросить-то у нее, ты можешь или нет?» Джен захотелось швырнуть в него чем-нибудь тяжелым. Он не понимал, не хотел понимать, насколько серьезным было состояние Аманды. — Ты не знаешь мою маму, Пол? — Просто спроси ее, Джен, а уж там пусть она сама решает. — Скорее мама разденется до гола и пробежит из конца в конец по улицам Белеер, чем пойдет на эту вечеринку. Это, по крайней мере, доставит удовольствие соседям, хмыкнул Пол. Несмотря на угнетенное состояние и пугающую худобу, Аманда Кингстон все еще оставалась очень привлекательной женщиной. Пол даже хотел попытать счастья и пригласить ее сыграть за главную роль в своем следующем фильме, но боялся, что тогда Джен вовсе смешает его с грязью. Пол заранее представлял, как Джен округлит глаза, наберет в грудь воздуха и пойдет, Ты пойдет. «Хотя бы передай ей, что мой отец был бы очень рад, если бы она пришла. Появление твоей матери придаст его салону респектабельности», — сказал он, целуя Джен на прощание. Но Джен не ответил на его поцелуй. Она злилась на Пола за то, что он упорно не хотел показаться врачу и проконсультироваться с ним насчет причины, почему их брак, столь благополучный во всех отношениях, оставался бесплодным. Мысль о том, что у них, возможно, никогда не будет детей, приходила к Джен все чаще и чаще, хотя она изо всех сил сопротивлялась ей. Как и Аманда, Джен большую часть времени пребывала в подавленном настроении. Просто ей удавалось не показывать этого. На самом же деле временами ей бывало очень плохо. Так плохо, что она впадала в самое настоящее отчаяние. Когда после обеда Джен приехала к матери, у нее чуть сердце не разорвалось от жалости. Аманда выглядела ужасно. Казалось, ей больше не для чего жить, и самое главное, она действительно чувствовала себя так, словно жизнь ее кончилась». Ничто ее не интересовало, ничто не трогало. Напрасно Джен упрашивала, умоляла, соблазняла и даже грозила. В ответ на ее слова, что если она не возьмет себя в руки, то они с Луизой переедут к ней и начнут насильно кормить ее и выводить на прогулки, Аманда только устало вздохнула. «У вас, девочки, должны быть совсем другие дела». «Незачем вам тратить свое время на то, чтобы ухаживать за старухой», — сказала она. «Кстати, как там новый фильм Пола?» Каждый раз, когда речь заходила о ней, Аманда старалась перевести разговор на другое. Однако сегодня Джен была не расположена беседовать ни о Поле, ни о чем-либо еще. Но что бы она ни говорила, как бы ни убеждала мать в том, что дальше так продолжаться не может... Аманда только качала головой. И в конце концов Джен основательно разозлилась. Она так и заявила матери, чувствуя, что еще немного, и она попросту взорвется. Знаешь, мама, иногда мне просто хочется разбить что-нибудь о твою глупую голову, сказала она в сердцах. Посуди сама. У тебя есть все для счастливой и спокойной жизни. Деньги, отличный дом, дочери, которые тебя любят а ты вместо того, чтобы радоваться, только сидишь и льешь слезы, жалея себя и папу. Можешь ты хоть раз подумать не о себе, а о ком-нибудь другом? Неужели ты ни капельки не любишь нас? Неужели тебе все равно, что мы за тебя с ума сходим? Я, например, уже давно не могу думать ни о чем другом, кроме того, что ты находишься на грани и сама загоняешь себя в могилу.